представиться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 Что ей велел быть, жизнь-то? Отчего солнце по небу катится, от чего мышь шабуршит, деревья кверху тянутся, русалка в реке плещет, ветер цветами пахнет, человек, человека палкой по голове бьет. Отчего другой раз и бить неохота, а тянет, словно уйти. Куда? Летом, без дорог, без путей, туда, на восход солнца, где травы светлые, по плечи, где синие реки играют, а над реками мухи золотые, толкутся, неведомо деревья, ветви до воды свесили. А на тех ветвях, слышь, белые белые, белые княжья птица паулин а глаза у той птицы паулин в пол лица а рот человечек красный а красоты она таковой няжья птица то что нет ей от самой себя покоя тулово белым резным пером укрыта хвост на семь аршин как сеть плетеная висит как марь кружевная